принимая наличные деньги и выдавая взамен их векселя, подлежащие оплате во Франции. Занятие, которое казалось бы отвратительным, если бы в защиту его высказывались только грязные полупьяные авантюристы, охотники, лесорубы и прибрежные жители, собирающие все то, что выбрасывается морем, становилось солидной, почти узаконенной разновидностью каперства, когда его необходимость убедительно доказывал изысканно одетый господин представлявший здесь интересы французской вест-индской компании с таким видом, будто он был представителем самой Франции. Все, кто спасся с Питером Бладом с плантацией Барбадоса и в числе их сам Джереми Питт, в ушах которого постоянно шумел настойчивый зов моря, почувствовав себя вечными изгнанниками, также хотели присоединиться к великому береговому братству, как называли себя пираты.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 на хорошо оснащенном и полностью укомплектованном корабле. Но еще прежде, чем он возвратился в мае из затянувшегося и насыщенного событиями плавания, слава о нем промчалась по Карибскому морю, подобно ряби, гонимой ветром. В самом начале плавания в наветренном проливе произошла битва с испанским галеоном, закончившаяся его потоплением. Затем с помощью нескольких пирог был совершен дерзкий налет на испанскую флотилию, занимавшуюся добычей жемчуга у Рио-Дель-Хача, и захвачена вся добыча этой флотилии. Потом была предпринята десантная экспедиция на золотые прииски Санта-Марии на Мейне, подробностям описания которой даже трудно поверить и совершено еще несколько других менее громких дел. Из всех схваток команда Арабелла вышла победительницей, захватив богатую добычу и понеся небольшие потери в людях. Итак... Слава о Барабелле, возвратившейся на тортугу в мае следующего года, и о капитане Питере Бладе прокатилась от Багамских до Наветренных островов и от нее провиденс до Трини-Дада. Эхо этой славы докатилось и до Европы. Испанский посол при сент джеймском дворе, как назывался тогда двор английского короля, представил раздраженную ноту, на которую ему официально ответили, что капитан Блад не только не состоит на королевской службе, но является осужденным бунтовщиком и беглым рабом, в связи с чем все мероприятия против подлого преступника со стороны его католического величества получат горячее одобрение Якова II. Дон Мигель де Спиноса, адмирал Испании в Вест-Индии и племянник его Дон Эстебан, страстно мечтали захватить этого авантюриста и повесить его на нокреи своего корабля. Вопрос о захвате Блада принявший сейчас международный характер был для них личным, семейным делом. Дон Мигель не скупился на угрозы по адресу Блада. Слухи об этих угрозах долетели до Тартуги одновременно с заявлением испанского адмирала о том, что в своей борьбе с Бладом он опирается не только на мощь своей страны, но и на авторитет английского короля. Хвастовство адмирала не испугало капитана Блада. Он не позволил себе и своей команде бездельничать на Тортуге решив сделать Испанию козлом отпущения за все свои муки. Это вело к достижению двоякой цели. Удовлетворяло кипящую в нем жажду мести и приносило пользу, конечно, не ненавистному английскому королю Якову II, но Англии, а с нею и всей остальной части цивилизованного человечества, которую жадная и фанатичная Испания пыталась не допустить к общению с Новым Светом. Однажды, когда Блад, покуривая трубку, вместе с Хакторпом и Волверстоном сидел за бутылкой рома в пропахшей смолой и табаком прибрежной таверне, к ним подошел неизвестный человек в расшитом золотом камзоле из темно-голубого атласа, подпоясанном широким малиновым кушаком. «Это вы тот, кого называют Лессон», — обратился он к Бладу. Прежде чем ответить на этот вопрос, капитан Блатт взглянул на разряженного головореза. В том, что это был именно головорез, не стоило сомневаться. Достаточно было взглянуть на быстрые движения его гибкой фигуры и грубо красивое смуглое лицо с орлиным носом. Его не очень чистая рука покоилась на эфесе длинной рапиры. На безымянном пальце сверкал огромный бриллиант, а уши были украшены золотыми серьгами полуприкрытыми длинными локонами мыслянистых каштановых волос. Капитан Блатт вынул изо рта трубку и ответил, «Мое имя Питер Блатт. Испанцы знают меня под именем Дона Педро Сангре. А француз, если ему нравится, может называть меня Лесан. «Хорошо», — сказал авантюрист по-английски, и, не ожидая приглашения, пододвинул стул к грязному столу. «Мое имя Левасер» сообщил он трем собеседникам, из которых, по крайней мере, двое подозрительно его рассматривали. «Вы, должно быть, слыхали обо мне?» Да, его имя, конечно, было им известно. Левасер командовал двадцатипушечным капером, неделю назад бросившим якорь в Тартукской бухте. Команда корабля состояла из французов-охотников, которые жили в северной части Гаити и ненавидели испанцев еще сильнее, чем англичане. Левосер вернулся на Тартугу после малоуспешного похода. Однако потребовалось бы нечто гораздо большее, нежели отсутствие успехов, для того, чтобы умереть чудовищное тщеславие этого горлостого авантюриста. Сварливый как базарная торговка, пьяница и азартный игрок, он пользовался шумной известностью у дикого берегового братства. За ним укрепилась еще одна репутация совсем иного сорта. Его щегольское беспутство и смазливая внешность привлекали к нему женщин из самых различных слоев общества. Он открыто хвастался своими успехами у второй половины человеческого рода, как выражался сам левосёр и, надо отдать справедливость, у него были для этого серьезные основания. Ходили упорные слухи, что даже дочь губернатора, мадмуазель Дожерон, вошла в число его жертв, и Левосер имел наглость просить у отца ее руки. Единственное, чем мог ответить губернатор на лестное предложение стать тестем распутного бандита, — это указать ему на дверь, что он и сделал. Левосер в ярость удалился, поклявшись, что женится на дочери губернатора, невзирая на сопротивление всех отцов и матерей в мире, а Дожерон будет горько сожалеть, что он оскорбил будущего зятя. Таков был человек, который за столиком портовой таверны предлагал капитану Бладу объединиться для совместной борьбы с испанцами. Лет 12 назад Левосер, которому тогда едва исполнилось 20 лет, плавал с жестоким чудовищем, пиратом Лолонне, и своими последующими подвигами доказал, что не зря провел время в его школе. Среди берегового братства тех времен вряд ли нашелся бы больше негодяй, нежели Левосер. Капитан Блад,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 вызывало опасения, увеличивавшиеся по мере приближения выхода в море. Он сказал об этом Волверстону, встретившему его на борту Арабелла. «Черт бы вас взял, бродяги! Уговорили вы меня заключить этот договор. Вряд ли из нашего содружества выйдет толк». Но гигант, насмешливо прищурив единственный, налитый кровью глаз, улыбнулся и, выдвинув вперед свою массивную челюсть, заметил —